Глава 567. Прошелся по краю. «Господа, дав двум легендам пару минут на беседу, Ворон взял слово. «У вас будет еще время обсудить все, что захотите, но, к сожалению, сейчас оно ограничено». «У тебя всегда все непросто», — фыркнул кузнец, достав что-то из инвентаря и нацепив на руку, после чего начал озираться по сторонам. Предмет на руке, видимо, нейтрализовывал урон, так как на лице гнома больше не было выражения дискомфорта. Когда же он осознал, что именно видит, реакция не заставила себя ждать. «Дракон? Целый скелет дракона? Д да это... Д да я... о о Хендельсон, широко раскрыв глаза, казалось, перестал контролировать себя, потому как его речь была слишком сбивчивой, и он, деревянными ногами протянув руки вперед, ковылял навстречу костям, перестав замечать все вокруг, из-за чего чуть было не скатился в лаву, споткнувшись о камень. К счастью, Родермин среагировал вовремя, успев поймать гнома за шиворот, и близкое присутствие мутно-зеленой лавы быстро отрезвило попавшего под очарование одного из самых желанных кузнецами материалов. «Будь осторожнее, мастер Хендельсон!» Поставив его на землю, по-доброму усмехнулся Цербер, и гном, неловко улыбнувшись в ответ, поблагодарил мужчину. «Кажется, я слишком сильно удивился и обрадовался». Он вновь посмотрел на скелет. «Это же... Сколько здесь костей! Я за всю свою жизнь успел потрогать лишь один небольшой кусочек, и то в руках своего учителя, а тут никогда такого не видел!» «Согласен». Также, осматривая скелет, ответил Родермин. — Скелет, на удивление, хорошо выглядит, хотя и чувствуется вмешательство в его сохранность. Твоих рук дело. Оба посмотрели на ворона, на что тот, покачав головой, кратко ввел их в курс дела. — Мертвая длань? Хм, это же те, что тогда чуть не забрали некротический цветок? — Да. — Удивительно. Гном погладил бороду и хмыкнул. — Я сильно их недооценил. Ты призвал нас не помочь тебе убить их. Цербер не понимал, о ком идет речь, да и с вероятностью в 99% ему было плевать на всяких сектантов, если те не были связаны с заточенными Пандорой демонами. Ближе к делу. Точно, я и забыл. Хендлсон, отвлекшись от созерцания скелета, с трудом заставил себя сосредоточиться на разговоре. Что ты хотел? Я, между прочим, уже и так занят твоей просьбой. Да, еще раз извини. Ворон и вправду чувствовал некоторую вину, но у него не было выбора. Помогите уничтожить сердце смерти и по возможности забрать эти кости. Если не получится, то уничтожить и их. Уничтожить? Что? Хендельсон мгновенно вскинул брови от столь ужасных слов и незамедлительно отреагировал. Себя уничтожь, боги тебя, дери! Совсем что ли из ума выжил? Он таращился на ворона и только из-за этого смог обратить внимание на руку парня. «А это еще что?» Он как-то резко успокоился, словно ощутил нечто странное. Но не успел разбойник ответить, как заговорил Радермин, и его слова заставили сердце парня пропустить пару ударов. «Есть проблема. Ты сказал, что через три дня тебе нужно будет уйти отсюда. Но если ты покинешь это место, то детеныш в твоих руках умрет». В смысле? Тут же подобрался ворон, забыв о так и не получившем ответа в кузнеце. Уточни. Судя по всему, яйцо из-за отсутствия доступа к энергии долгое время находилось в некотором подобии анабиоза. Принеся его сюда, ты дал ему возможность начать развитие. Не уверен, но, возможно, это какая-то расовая особенность. Сейчас я вижу, как оно жадно поглощает разлившуюся вокруг энергию. И если прервать этот процесс даже на 5 минут, оно больше не сможет войти в прежнее состояние, из-за чего начнет разрушаться. Ни наш себе. В голове парня тут же всплыла сцена, как он убирает яйцо в инвентарь после неудачного эксперимента. Получается, он едва не убил будущего дракона. А, у него даже дыхание перехватило. А ты можешь сказать, сколько времени это займет? Нет сервер покачал головой. Но проблема заключается не в этом. Ворон застыл, поняв, что озвученное действительно не является проблемой, ведь можно просто дождаться окончания процесса. Страшная догадка посетила его сознание. Нет, нет, нет, нет, не может быть. Но его тщетные надежды были тут же безжалостно разрушены Радармином, и парень пережил еще один психологический удар. Ты не можешь покинуть это место, пока идет этот процесс. Почему? Сдавленно и скорее рефлекторно, просто потому, что ситуация требовала что-то сказать, спросил парень, хотя сам был полностью сосредоточен на другом, лихорадочно думая о последствиях своего отказа сопроводить изоль к стражу. Мало того, что он не сможет получать уровни, так и некроманты, уже не страшась последствий, обязательно придут по его душу. «Ты стал...» — Цербер, отвечавший на вопрос, замолчал, явно подбирая слово. «Чем-то вроде проводника. Зародыш был слишком ослаблен, пролежав, возможно, не одну тысячу лет. Если бы он начал поглощать энергию напрямую, то, вероятнее всего, скончался бы от переизбытка». «Ты знаешь способ ускорить процесс?» Ворон хватался за любую возникающую в голове идею. «Яйцо дракона!» Тем временем, пока эти двое разговаривали, гном переваривал эту шокирующую информацию. — Яйцо! Боги тебя дери, дракона! — Нет. Мужчина слегка качнул головой. — Во времена странствий госпожи мы встречали некоторых из них, но даже так я никогда не интересовался подробностями их развития. В воздухе повисла короткая пауза, пока Редермин не добавил. — Рано отчаиваться. У тебя есть три дня. А с такой скоростью поглощения зародыш, скорее всего, сможет адаптироваться, ведь он все-таки дракон. В таком случае у тебя, возможно, появится некоторое время на выполнение своей части договора. Это стало соломинкой, за которую ворон мгновенно зацепился, потому как у него было всего два варианта. Использовать ларец желания, чтобы попросить монстра в шкатулке обнулить условия контракта без последствий, либо же попытаться выторговать себе еще несколько дней у изоль когда-то обредет. Условия такой сделки не хотелось представлять. «Значит, ты останешься?» «Я давно не видел живых драконов», — произнес Цербер, и его глаза на секунду стали пустыми, словно он взглянул куда-то далеко в прошлое. Сев на землю, он призвал дымчатого пса, который, покрутившись немного, положил голову ему на колени и в блаженстве прикрыл глаза. «Ну, я тоже не против». Хендельсон, не вмешивающийся все это время, тоже дал свой ответ. Оно и неудивительно. Несомненно, за свою долгую жизнь гном повидал немало чудесных явлений, уникальных артефактов и ценных предметов, но мало того, что тут лежало целое сокровище в виде костей дракона, так еще и был шанс застать рождение одного из них. К тому же он просто не мог позволить радермину избавиться от столь уникального материала, ни в его смену. Следующие три дня Ворон был занят только тем, что беспрерывно кормил яйцо, обсуждая с кузнецом процесс экспроприации скелета у некромантов. Выяснилось, что, как и Ворон, кузнец тоже не мог вытащить бусины. Но зато у него не было проблем с тем, чтобы взаимодействовать с костями. И, как пояснил Родермин, Услышавший вопрос парня о том, почему это возможно, все дело было в навыках. Следом из его пояснений друг за другом всплыли и некоторые детали касательно драконов и того, как кто-то становится легендой. Ворон уже знал, что драконы являлись эфирными существами, но он не совсем представлял, что именно означают эти слова. Теперь же ему объяснили. Оказывается, что вся их плоть – это чистый эфир. Именно благодаря этой особенности те являлись уникальными в плане использования магии. Из этого вытекало следующее. Если кости являются материализованным эфиром, то взаимодействовать с ним может лишь тот, кто успешно освоил навыки, способные использовать этот чистый эфир. Возможность же использовать его появляется, когда ты достигаешь уровня легенды в одном из навыков. Тут тема плавно перешла к становлению легендой, и первым, что сказал Родермин, было «Развитие навыка до легендарного не сделает тебя легендой». Лишь достигая 100% на этом этапе, ты мог попытаться вступить в ряды этих исключительных существ. Попытка же заключалась в том, чтобы превзойти себя, сделать что-то, что задействует все твои ресурсы, знания и способности. Тогда и только тогда ты мог стать легендой. Ворон и без того понимал, что стать кем-то подобным сложно, но этот краткий экскурс позволил трезво оценить ту самую сложность, а также по-новому взглянуть на Хендельсона. Ведь он вживую наблюдал за тем, как тот преодолевал свои пределы и становился существом, недостижимым для многих поколений кузнецов. А ведь гном был не просто кузнецом, а магическим кузнецом. Сказанное Родермином в купе с тем, что говорил о Суме, заставило Ворона задуматься о благосклонности системы к землянам. В мире восхождения было много навыков, предметов и снаряжения. Награды раздавались пусть и не как горячие пирожки, но все же достаточно щедро. Любой свиток со слабой магией был способен поразить чужаков с других серверов. Но здесь их можно было получить в качестве награды, найти в дропе с монстров или же приобрести на аукционе буквально за медики. Итак, если система регрессировала, как уверяли его все те, с кем он успел познакомиться за пределами восхождения, то почему же в этом мире все работает? Подтверждает ли эта теория о том, что земляне действительно являются потомками администраторов? Он знал, где можно получить ответы, способные приоткрыть тайну. Но проблема была в том, что встретиться с директорами Небесного дома ему никто не позволит. Решение пришло само собой. Ему нужно использовать навыки. Точнее, один – невидимость. Вот только было бы это так просто – Парень отбросил все лишние мысли и вернулся к реальности. Стоит закончить с текущими делами, прежде чем думать о проникновении в главный офис Небесного дома. Сейчас он лишь надеялся, что яйцо претерпит изменения в своем развитии и совсем не замечал небольших, но очень важных изменений. Шкала надежды – 8%. Ворон вновь вздохнул, напряженно поглядывая на часы. До прихода из Оль было 4 часа, и Ворн, уже не отдыхающий трое с половиной суток, испытывал все больше и больше беспокойства. Он так сосредоточенно разглядывал яйцо, что даже не сразу услышал спокойный голос Радермина. «Что-то происходит». М? Парень глянул через плечо и, проморгавшись, сфокусировал зрение на Цербере. «Что ты сказал?» «Говорю, в яйце происходят изменения». «Что? Правда?» Ворон тут же перевел взгляд обратно и, пристально уставившись на яйцо, попытался разглядеть внешние метаморфозы на скорлупе. Но рисунок был все тот же. «Пожалуйста, продолжай рассказывать, что именно ты видишь». «Хм». Тот нахмурился, услышав столь тривиальную просьбу, но все же пошел навстречу. «Энергия стабилизировалась. Попробуй убрать его на пару минут в инвентарь, а затем достань. Посмотрим, произойдут ли отклонения». Сделав, как тот просил, ворон посматривал на часы, ощущая, как указательный палец правой руки мелко трясется. Он сильно волновался, но, доверившись, Родермину ничего не предпринимал. Когда последняя секунда из отведенного времени прошла, он достал яйцо и в ожидании уставился на цербера. Тот, в секунд десять, разглядывал яйцо, так и не встав с места, а затем легонько кивнул. Плотность и структура энергии все еще стабильны. Давай увеличим время. А вам не проще выйти за дверь. Ворон вместе с цербером посмотрели на гнома, а затем переглянулись, поняв, что так действительно было бы логичнее. Да, но придется сломать эту дверь. Все трое попали в пещеру, миновав эту преграду, и парень не знал насколько так репка, но не сомневался, что дорин позаботился о том, чтобы она стала костью в горле у желающих проникнуть внутрь. Учитывая, что та создана из костей, эта метафора была как никогда близка к реальности. Но все мысли и слова ворона были ни к чему. Цербер, услышавши это, как-то незаметно изменил положение тела. Секунда, и вот он уже стоит. А затем, превратив правую руку в мускулистую лапу зверя, он мгновенно оказался перед дверью и парой незамысловатых ударов быстро уничтожил костяную преграду. «Пойдем». Не останавливаясь и не оборачиваясь, тот пригнулся и исчез в появившемся проеме. И разбойник, не собираясь заставлять себя ждать, последовал за ним.